Пятое. Но все попытки руководителей Германии вступить в мирные переговоры с врагом, неважно на Западе или на Востоке, были бесполезны. Как бы ни пыталась советская пропаганда после войны обвинить Запад в попытках заключить сепаратный мир, ни нам, ни нашим западным союзникам просто не нужен был мир, в котором продолжала бы существовать национал-социалистическая Германия. В любом виде, но по разным причинам. Только Гитлер из всех руководителей Рейха ясно понимал, что никаких шансов на заключение мира, сепаратного, всеобщего, с территориальными уступками, без зон на условиях лишения Национал-Социалистической партии власти или без такового, нет и не будет никогда. Потому что главной и единственной целью врагов Третьего Рейха я не говорю о государствах-участниках антигитлеровской коалиции, Было и есть беспощадное и окончательное уничтожение Германии как носительницы идеи и духа национал-социализма. Холодное отчаяние и решимость сражаться до конца – единственное, что оставалось в этой ситуации немцам. Им просто не оставили другого выхода. 2 марта 1945 года разведсводка штаба 60-й армии 1-го Украинского фронта. Первое. Безнадежность положения Германии после январского наступления наших войск осознала, по-видимому, большая часть немецких солдат. Второе. Несмотря на очевидный проигрыш войны Германии, признаков разложения в немецких частях все еще не видно. Немцы продолжают сражаться очень упорно, и дисциплина в частях держится крепко. Это март 1945 года. Ровно через два месяца падет Берлин. Признаков разложения в немецких частях еще не видно. Немцы продолжают сражаться очень упорно, и развалом дисциплины даже не пахнет. Образуйте монолитную общность для защиты не пустого понятия Отечества, а для защиты вашей Родины, ваших жен, ваших детей, а с ними и вашего будущего. Обращение Гитлера к солдатам вермахта 15 апреля 1945 года за сутки до начала Берлинской операции советских войск. Гитлер сказал что-то не так? Разве целью союзников было ни покорение Германии, ни установление в ней своей власти? Ни низведение немцев до рули послушного стада, гонимого народными властителями? Разве не это декларировали они в своих документах? Разве не это планировали в международных договорах? Именно это... И именно против такого будущего для своей родины насмерть сражались немецкие солдаты на Западе и Востоке.